Лектория «Прямая речь» представляет Константин Шолмов «Два города, два мира» Спасибо. Спасибо, Светлана. Спасибо всем, кто решил этот вечер провести вместе с нами. Ну, я на самом деле не из Петербурга, а из Пскова приехал, потому что у меня сейчас очень много мотаний по России происходит, и я все время почти в пути, но мне. Меня... Приятно здесь находиться, особенно в прямой речи. Такая милая гостеприимная организация. И мы решили немножечко порассуждать на тему двух столиц, сопоставления двух столиц. Это вообще тема сама по себе довольно спекулятивная. То есть нужно понимать, что когда мы говорим «Москва против Петербурга» или «Питер против Москвы», это всегда немножко попахивает провокацией. Не так уж много на самом деле этих противоречий. Они скорее присутствуют в наших мозгах, чем в реальной жизни. Ну, тем не менее, раз уж они присутствуют в наших мозгах, раз есть некие мифологемы, мифы, которые мы тоже с вами используем, можно разобраться в том, откуда же они взялись. Ну, и я думаю, что давайте проведем опрос. У нас здесь есть люди, которые не из Москвы, не из Петербурга присутствуют. Вот вам, коллеги Екатеринбургские, что больше нравится, Москва или Петербург? Ну, смотря для чего. Выдохнуть, он такой вялый, такой способствующий рефлексии, и ты там находишься один на один, в одиночестве, даже если ты посреди толпы. Вы, да, вы абсолютно правы. Почти все говорят примерно то же самое. Ну, если мы берем наших современников. Но самое удивительное, что если мы возьмем людей, которые жили 150 лет назад, они будут говорить ровно противоположное. То есть, как ни странно, вот такой парадокс истории. Москва и Петербург, они в каком-то смысле поменялись ролями. Не в том смысле, что столица переехала из северной столицы в Первопрестольную, а в том смысле, что вот в людском сознании, в сознании людей, особенно живущих вне обеих столиц, они как бы начали играть взаимную роль друг друга. Но понятно, что основная, основная противоречия, основная вот вот, основной камень преткновения, который противопоставляет Москву и Петербургу, это столичные функции, которые город-герой Москва носит, а город-герой Петербург Ленинград не носит. Но... Наше представление о столице В том смысле, в каком мы его используем сегодня Оно появилось относительно Недавно по историческим меркам и Если мы возьмем Заглянем немножечко вглубь историю То мы увидим, что на самом деле столиц то ведь было огромное количество И даже несколько столиц одновременно бывало И Если мы посмотрим на совсем древнюю историю Времен зачинания русского древнерусского государства Мы увидим очень интересную штуку что столица переезжала вместе с верховным правителем. Ну вот э, в этом году, как-то так удивительным образом, совершенно незамеченным, прошел 1270-летний юбилей Старой Ладоги, как первой столицей русского государства. Слышали что-нибудь об этом? Ничего не слышали. А в 2003 году шумиха была очень большая. Но надо сказать, что э, история с... Дата основания любого города, с юбилеем любого города это история очень политизированная и очень завязанная на деньги. В 2003 году было 300-летие Петербурга, а у нас, как и у Москвы, город отдельно, область отдельно, два отдельных субъекта федерации. И Ленинградская область, она немножечко ей было обидно, что она находится в тени своего большого соседа и, так сказать, сюзерена, и решили, что в том же 2003 году нужно отметить 1000 250 1250 летие русской государственности, которая зародилась в селе нынешнем Старая Ладога на территории Ленинградской области. Понятно, что когда речь идет о событиях такой давности, что-либо говорить однозначно просто невозможно. Это такая будет тыканье пальцем в небо. Но, когда люди чего-то очень сильно хотят, они обычно это что-то находят. И археологи Настоящие археологи, не какие-нибудь там проходимцы, выкопали бревно в земле на Варяжской улице в Старой Ладоге, провели его дендрохронологический анализ, и о, удив, ужас, не ужас, а как ни странно, как ни удивительно, оказалось, что это бревно было спилено именно в 753 году, то есть прямо ровно к юбилею, понимаете, как удачно получилось. И были большие торжества, приезжал Путин на археологические раскопки, и все было очень классно. Официально было утверждено о том, что Старая Ладога – это первая столица России, так везде и писали, а потом про это забыли, потому что актуальность этого момента прошла. Но на самом деле она одновременно и является столицей, и не является, потому что, во-первых, она столичным городом была очень недолго, около трех лет, если верить тому, что написано в летописях. А во-вторых, в те времена под столицей подразумевалось то место, где находится стол, то есть стул, на котором сидит правитель. Он мог называться князем на русский манер или хевдингом, например, на манер скандинавский. Это было совершенно неважно, потому что все эти люди примерно занимались одним и тем же. И вот если мы с вами... Посмотрим на Старую Ладогу. Нынешняя крепость Староладожская, она построена во времена Ивана Грозного, очень красивая и совершенно не имеет никакого отношения к древней настоящей к Старой Ладоге, которая там находилась. И, видимо, с большой долей вероятности мы можем предположить, что Вот нынешний, я не знаю, как президентский дворец или ны ны ны нынешний большой кремлевский дворец да, в те времена выглядел примерно вот так. Это так называемый дворец вещего Олега или большой дружинный дом, как его еще называют. Постройка X века. И ее откопали совсем недавно, как раз в начале нашего уже столетия. И действительно для средневековых построек это очень большое здание. У нее размеры где-то 9 на 16 метров. Таких больших зданий не строили. То есть это для чего-то сверхъестественного, для чего-то из ряда вон выходящего должно было быть создано. И у нее была очень странная архитектура, по поводу которой до сих пор все археологи и историки ломают копья. Вот что это за странная галерея такая была, которая окружала сам центральный дом? Для чего она была нужна? На этот счет нет однозначного ответа. Но некоторые предполагают, что это такая, знаете, то, что в христианских церквях называется папирс, или э, гульбище. То есть такое место, где собирается окрестное население и дожидается, когда человек, сидящий там внутри в этом доме, выйдет и начнет решать их проблемы. То есть это предбанник или гостиная, или приемная какого-то князя, который там сидел. Совершенно не факт, что это действительно здание, имевшее отношение к вещему Олегу или к какому-либо вообще правителю. Возможно, это просто был дружинный дом или складское помещение, что тоже не исключено. Или дружино складское помещение. Да, темнотище, было, была, конечно Но любое здание, которое было построено тысячу лет назад Оно имело именно такие окна И они чаще всего даже ничем не затягивались То есть зимой их задвигали такими деревянными задвижками Открывали только для того, чтобы выпустить дым Оно же еще отапливалось по-черному И запустить немножко света, когда вот там что-то нужно было сделать Но не подмести пол, потому что пол там был земляной И засыпанный соломой, скорее всего, или сеном Да, вот так вот выглядела, возможно, так выглядела резиденция правителя Древней Руси, только она тогда не называлась Древней Русью и, скорее всего, вообще не называлась Русью. И власть этого правителя распространялась э, не так, как сейчас, а она распространялась неравномерно. Ну, то есть вот мы, ежели мы все живем в России, то теоретически мы знаем, что у нас в пределах Садового кольца там, и где-нибудь в Хасанском районе Приморского края действуют одни и те же законы, одни и те же правила по отношению ко всем гражданам России и по отношению ко всем иностранцам тоже. А в средние века люди представляли себе власть несколько иначе. Власть, она могла сгущаться в некоторых местах, а в других местах она могла отсутствовать вообще. И то место, где, эта власть, где этой власти было гуще, где была эманация власти, это, собственно, было физическое лицо, которое могло называться князем, там, ярлом или хевдингом, или великим князем, или царем, или императором. Ну, в общем, вот в человеке. Власть была предельно персонифицирована. Власть – это и был правитель, это и был князь. И с этой точки зрения очень интересно, что Практически во всех наших древних городах находят подобные знаки. Ну, тамга Рюриковичей их обычно называют, хотя тамга – это слово тюркское, явно оно в те времена не использовалось. Но явно люди, которые сидели в в доисторическом Смоленске, в Гнездово, в доисторическом Пскове, в доисторической Старой Ладоге, они все использовали одну и ту же символику. Вот она, эта символика. Это падающий сокол, пикирующий сокол. Ну, как считается. Некоторые считают, что это вилка или, или острога, например. Ну, это похоже на пикирующую птицу. Это медальон из Пскова, как раз-таки подвеска. И здесь, где вроде бы как не было никаких Рюриковичей, исторически в летописях там не написано, чтобы там правил кто-то вот из родственников или потомков этого самого Рюрикова. Но там найдена в захоронении 10 века замечательная подвеска, на которой есть эта птичка, и на которой есть еще одна очень интересная штука. Как вы думаете, что это такое? На что похоже? Это не, не зубная нить, не флос стик Кран. Это ключ. Это ключ. То есть, скорее всего, человек, который там сидел, занимался таможенными либо складскими функциями, и он занимался ими от имени верховного правителя, который находился где-то в другом месте, ну, предположительно в Старой Ладоге, либо в Новгороде. Вот это некий якобы это такой вот гипотетический а, наместник Тиун этих Рюриковичей там сидел. Это все, как вы понимаете, предположение, как оно было на самом деле мы не знаем, но очень похоже на то, что уже власть присутствовала на местах и власть присутствовала в лице, в том числе, чиновников, которые одновременно выполняли военную функцию, в первую очередь, полицейскую функцию, таможенную функцию, судебную функцию, функцию административного управления. Это вот все были те люди, которых обычно нам показывают в кино в виде таких косматых, бородатых и ужасных дружинников, которые все время ходят закованные в железо. На самом деле, чаще всего они ходили без всякого железа, а некоторые, видимо, даже брили головы. И Поскольку Старая Ладога, видимо, была не слишком удачно расположена, Старая Ладога она находится ниже Волховских порогов, то есть большие суда по Ладоге заходить не могут, они обязаны, там, вынуждены там перегружаться. И, видимо, года через 3-4 столица была пересена в Новгород, точнее говоря, не в сам Новгород, а в место, которое называется Рюриково городище. И вот его гипотетическая реконструкция. Как показали последние археологические исследования, там было несколько этих крепостей построено одна на другой, причем самая древняя крепость, самая плохо построенная, ее, видимо, строили очень быстро, на скорую руку, она была еще вот до этого гипотетического, опять же, призвание варягов 800, в середине IX века, 860-е годы. И очень интересно, что эти археологические находки вот как раз первой самой крепости, они еще хорошо соотносятся со следами пожаров и разрушений, которые отмечены в районе Старой Ладоги. То есть вот эта вот легендарная с нашей точки зрения история, история о том, что... Жили там Словения, Эльменские и местные финоугры. Как-то они там жили-нетужили. Потом к ним начали приходить какие-то находники. Что за находники? Ну, понятно, что они откуда-то, значит, пришли. Из-за моря, из-за какого-то... Кто эти варяги, мы тоже не знаем, но они начали приходить, местные против них возмутились, выгнали их, а потом вынуждены были позвать обратно то ли тех же самых варягов, то ли других варягов. Опять же, мы этого не знаем, потому что у них не было земля наша богата, порядку только нет. Нужно было призывать кого-то, кто бы ими правил. И вот как раз второе, вторая крепость на Рюйковом городище, она относится как раз к этому периоду. Очень серьезно было построено военное такое настоящее укрепление. И со времен легендарного Рюрика и до окончательного присоединения Новгорода к московскому государству всегда новгородские князья жили здесь. Был там короткий период от Ярослава Мудрого до изгнания Всеволода Мстиславовича, когда новгородские князья жили в городе. Но, в принципе, они всегда жили по отдельности. То есть город был отдельно, князья были отдельно. И новгородцы очень интересным образом все время ужимали, ужимали, ужимали власть этих князей. И, в конце концов, князей превратили в таких наемных менеджеров, высокооплачиваемых, но с очень ограниченными правами. Ну, это у них такая, конечно, специфическая история. Ну вот, э, сидеть среди новгородских болот и, и смотреть на то, как деньги проплывают мимо, было, конечно, тоже не очень интересно. И через некоторое время, как считается, уже после смерти Рюрика, столица перемещается в Киев. Здесь тоже легендарная история, которая очень по-разному толкует разные исследования. Исследователи с убийством Аскольда и Дира и предъявлением им э, наследника Рюрика Игоря, князя будущего Игоря, который, скорее всего, приходился внуком. Но если мы предполагаем, что все эти исторические персонажи реальны, то, скорее всего, он был все-таки внуком, а не сыном Рюрика. Почему этот момент важен? Потому что речь идет уже о династии, о том, что власть передается внутри одного семейства, от отца к сыну, либо от деда к внуку. Это не очень-то характерно для дружинной культуры, потому что во всех практически дружинных культурах короля избирали прямым голосованием, что называется. Но здесь уже, видите, у княжонка есть некая сакральная власть, да, то есть он понятно, что он мелкий, он ни на что не годен, но тем не менее его демонстрируют в качестве такого вот обоснования власти. И вот это как раз очень хорошо отражает, как Практически до позднего средневековья осуществлялась власть. Что она из себя представляла? Мы перед вами видим картину из школьного учебника, которая называется «Полюдья». Любой правитель, каким бы он ни был распрекрасным, могучим, и какая бы у него ни была великолепная дружина, они были очень маленькие и не очень хорошие эти дружины обычно, он был обязан хотя бы раз в год выползти из своей норы, из своей резиденции и проехаться по всем своим владениям. Потому что если он этого не делал, подданные начинали забывать про него вообще, начинали забывать, кто ими правит и кому они должны платить налоги. И он объезжал все свои поселения, города, если они были, судил, Налоги собирал, проводил перепись населения, по дымам считали, это было очень удобно у нас на среднерусской равнине, налоги брали с дымов, то есть сколько исп, столько ты платишь и денег с этого поселения. Вот. А вешал там кого-нибудь, кто плохо себя вел или иным способом казнил. Ну, в общем, и как только он... Вот это была власть, да, вот, вот это приехало государство. Как только он уехал, государства нету, его вообще нету на этой территории. И когда мы все учились в школе, нам рассказывали про эпоху феодальной, феодальной раздробленности, и э, она обычно преподносилась как нечто такое очень плохое, да. То есть, вот, когда единое государство – это хорошо, а феодальная раздробленность – это плохо. Но на самом деле феодальная раздробленность – это нормальный этап в жизни любого средневекового государства с очень большой территорией. Если ваше государство крохотное или Тинштейн какой-нибудь, вы можете сидеть в центре и править всей территорией. А если у вас сверху донизу 3000 километров, а скорость передвижения что на лодке, что на лошади 20 км в день, вы не сможете управлять, сидя в одном месте такой, такой огромной землей. И поэтому, естественным образом, древнее русское государство приходит к феодальной раздробности, у нее возникает множество столиц, и перед накануне татаро-монгольского нашествия род Рюриковича насчитывал около 150 человек, каждый из которых теоретически мог быть правителем верховным правителем, хотя не правителем всей земли. А власть на земле, там, где проживало 90% населения, не в городах, а в селах, она принадлежала боярам или прочим феодалам, выражаясь марксистско-ленинскими -ленинским, словами. Но феодал – это частное лицо, которое при этом осуществляет функции государства. На протяжении 500 примерно лет человек – не сталкивался с государством вообще. Он сталкивался с таким же человеком, как он, только вышестоящим по социальной лестнице. И для него столица была там, где барский дом находится, помещичий дом, будь то боярский терем или э, усадьба с белыми колоннами там, в классическом стиле построенной в какой-нибудь деревне. Это и было его государство. И вы знаете, что в XVIII веке, когда крепостничество достигло своей... Вершины своего золотого века, то, в принципе, помещики могли и судить сами своих христиан крепостных, и ссылать их в Сибирь, подвергать телесным наказаниям. То есть они практически все, все виды власти для них и осуществляли. То есть здесь мы можем сказать, что столица, она оказалась как бы размазана, и Киев, он скорее обладал функцией такой... Ну, маркер, был маркером престижности. То есть понятно, что все равно везде были князья. Еще на Древней Руси существовало очень такое, такое специфическое право престолов наследия, лествичное право, когда все время власть передается не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему. По горизонтали передается, пока не кончатся родные братья, потом начинают приходить к сыновьям страшно запутанная ситуация, потому что тогда люди старались размножаться как можно больше, и иногда бывало такое, что ну, там, рождается сын у какого-нибудь князя, а у него уже внуки есть, например, взрослые. И бывает такое, что внук старше своего деда получается. Ну, в общем, очень сложная ситуация. Зато всегда был, был претендент на престол. Не было никаких проблем с наследия. Вот. И... Во всех удельных княжествах были свои правители, которые время от времени начинали перемещаться, как в детской игре в 15, знаете, когда фишки нужно двигать. Ну а киевский престол, он, конечно, всегда обладал особой притягательностью. Да, здесь, кстати, это святая Ольга, вот она, видите, в середине, в совершенно восточном таком тюрбане изображена, это так ее рисовали греки византийские. Наверное, первый человек, при котором государство стало иметь вид не только физического лица, потому что по летописям нашим Ольга первая установила некие административные границы, по ГОСТы некие наметила, то есть административные центры. И ввела какое-то подобие гражданского и административного права. Не обязательно уже было разбираться двум людям между собой, уже существовали некие правила. Да? Это, это ее процедура ее крещения Константином Магринародным. Вот. И следующая столица Древней Руси – это Владимир. Очень интересно, что когда Андрей Боголюбский его отстраивает, он воспроизводит во Владимире вот эти золотые ворота – по образцу киевских золотых ворот, которые, в свою очередь, были построены по образцу константинопольских золотых ворот. И это не фортификационное сооружение, это символические ворота, которые копируют Иерусалимские ворота, через которые должен въехать Господь, когда начнется страшный суд. Средневековые люди постоянно жили в ожидании конца света. И поэтому в столицах, то есть в тех местах, где была сосредоточена не только светская, но и духовная, и религиозная власть, там обязательно подобные вещи учитывались. Либо в храмах, либо вот как здесь даже в фортификационных сооружениях. Предполагалось, ну, у, у древних людей представление о пространстве и о времени было совершенно другое, не такое, как у нас. И предполагалось, что эти ворота, они моделируют как бы иерусалимские ворота или константинопольские ворота, предназначенные они для того, чтобы Иисус Христос мог в конце света въехать через эти ворота в город. То есть, таким образом, столица уже обретает функции Место сакрального, место, которое наделено особой силой, а не просто того места, где сидит князь, и время от времени приезжают его узаконенные бандиты <связать> и начинают отбирать у вас то, что вы нажили непосильным трудом. Вот. Ну а потом, собственно говоря, происходит важная вещь ну, после татаро-монгольского нашествия, так называемого, и так называемого татаро-монгольского ига. Столица перебирается в Москву. Очень интересно, что мы не можем даже определить, вот мы не можем назвать ту дату, когда Москва стала столицей. Мы точно знаем, что Москва это столица нашей Родины, но с какого момента эту столичность отсчитывать, совершенно непонятно. Потому что Этот период пришелся на эпоху грандиозных таких гигантских просто гражданских войн между потомками Ивана Калиты. Эти войны продолжались 25 лет. И в протяжении всех этих 25 лет они были тесно еще связаны с интригами в Орде, с э, смутой внутри самой Золотой Орды, с появлением всяких там претендентов на престол вроде Мамая Узурпатора. Ну и вот понятно, что где-то там к Дмитрию Донскову примерно Москва превращается в настоящую столицу. Ну, конечно, считается, что ее такой официальный отчет столичности ведется от переноса епископской, архиепископской кафедры из Владимира в Москву. То есть, когда святитель Петр переехал в Москву, вот это, вот это точно, совершенно подтверждение ее столичного статуса. Очень интересно, да? То есть, князей было много претендентов на московский престол было много, то княжеский, ну княжеский тогда еще не великокняжеский, но вот то, что приехал Владыка, это прям был четкий совершенно показатель, где находится настоящий центр земли, и Успенский собор это э, зримое подтверждение как раз этому переезду, потому что свидетель Петр там был и похоронен потом, в конце концов. Вот. И начинается расцвет Москвы как столицы. Про это можно долго рассказывать. А лучше приходите вот в воскресенье на прогулку про Дмитрия. Мы как раз пройдемся по Москве 17 века, а кое-что даже посмотрим из Москвы 15 века. Кое-что осталось, как ни странно, несмотря на все перестройки. А потом, вроде как, появляется на арене москвич Петр I и обосновывает, основывает новую столицу на берегах Невы. И как мы все знаем из, школ... из школьной программы, на берегах пустынных волн, сто... волн стоял он Дум Великих Пол. И оказывается, что все было несколько иначе, как всегда, потому что, во-первых, устье Невы совершенно не было безлюдным местом. Устье реки всегда бывает заселено, ну, везде. Ну, нет такого устья реки, где бы люди не жили с древнейших времен. И если мы возьмем территорию сегодняшнего Петербурга, Большого, на нем находилось примерно 250 исторических поселений. Ну, может быть, 220, потому что большинство из этих поселений были малюсенькие деревушки в 3-4 двора. Там были финские деревни, там были довольно крупные, видимо, славяноязычные, ну, русскоязычные, новгородские села на левом берегу Невы. Там были дачи шведских чиновников и военных. Там стоял довольно крупный шведский город Ниен, крепость Ниеншан, с которого прикрывала торговый порт, таможня, ну, все, что положено, иметь небольшому средневековому городу. То есть это было совершенно не пустое место, причем очень давно известное тем же самым новгородцам со средневековья, как минимум с XIV века. И самое удивительное, несмотря на то, что мы все отмечаем в мае день рождения Санкт-Петербурга, Петр I там даже город не собирался изначально основывать. Он распорядился заложить Петропавловскую крепость, что было совершенно очевидно, потому что шла война со Швецией, и нужно было эту свежеотвоеванную Неву как-то прикрывать каким-то образом с моря. На следующий год заложили на острове Котлин крепость Кроншлот, чтобы еще дальше эту защиту отодвинуть, заложили Адмиралтейство, потому что нужно было строить корабли. И, что называется, пошло-поехало. И Через 10 лет, когда Петр I посмотрел на все это дело, он увидел очень странную картину. Никакой столицы там, конечно, не было и в помине, и даже первый, наверное, ну, год у Петербурга не было имени, потому что Санкт-Петербургом называлось то, что сейчас называется Петропавловская крепость. Это и был Санкт-Петербург. А вокруг нее, как попало, начали возникать поселения. Троицкая площадь, окруженная домами, первыми еще очень маленькими деревянными мазанки, мазанковыми домишками. Э, остатки шведского города с шведским населением, остатки финских деревень, которые, конечно же, никуда не делись. Солдатские слободки, рабочие слободки вдоль, вокруг заводов. Э, в районе нынешней станции метро Горьковская стояла Орда. 250 татар-башкир пригнали из Среднего Поволжья. Они переехали с юртами туда, с лошадьми, с женами, с детьми, и там был такой табор самый настоящий. И вот Петр I, который к тому времени уже поездил по Европе и видел, что такое столица, он возвращается из неудачного прудского похода, смотрит на все это дело и понимает, что, наверное, Нужно что-то с этим делать. Петр I точно так же, как и мы все, страдал из-за этого дурацкого климата и столицу собирался сделать в Таганроге. Но у него немножко не получилось с турками, поэтому пришлось возвращаться и делать столицу на берегах Невы. И он заказывает план, генеральный план застройки самому лучшему и самому дорогому архитектору и урбанисту того времени, французскому королевскому архитектору Жанну Батисту Леблону. Леблон был молодой мужик, ему еще 40 лет не было, очень много уже успел всего построить во Франции, и для него это был суперамбициозный и очень интересный проект, и Леблон рисует идеальный город, как он все, себе его представляет Видите, он круглый, круг это идеальная фигура, ну почти круглый, скажем так. Город, разбитый на равномерные такие порцеллы, на равномерные квадраты, с площадями, с каналами, что очень интересно. То есть это не город, стоящий на берегу реки, каких, конечно, было очень много в России и в Европе, а это город, встроенный прямо в водную среду. Он находится на воде. Ну, на манер Амстердама, конечно, только лучше, потому что больше и красивее. И план этот был одобрен, и город этот начали строить, что самое интересное. Но уже когда его одобряли, все понимали, что это невозможно, потому что это абсолютно утопический план. Ну, одно строительство вот этих 52 бастионов по округе съело бы несколько годовых бюджетов тогдашних Российской империи, поэтому все примерно предполагали, что этот город не будет построен, но все равно начали его строить, потому что царь-батюшка велел и Пётр I запрещает каменное строительство во всей России, кроме Санкт-Петербурга и Кронштадта, и кое-что даже от этого идеального города осталось. А самое главное осталось вот это вот представление и стремление к неосуществимому, потому что это мечта. То, что Пётр I нарисовал в своём воображении, на словах изложил, архитектору, ему сначала от резины нарисовал план, попроще, по такой, по, ну, ближе к земле, что называется, и Петр I его отверг. Он захотел прямо суперамбициозный город, самый лучший на земле. Вот. И начинают этот город строить. Но как только Петр I умирает, сразу же про план забывает. Столица, она уже перенесена в Петербург, причем очень интересно, что тоже непонятно, когда это случилось. Вы можете встретить такую дату, 1712 год. То есть через 9 лет после закладки Петропавловича Павской крепости, дескать, столица переехала в Петербург, но это такой очень условная такая дата. Нет никакого указа, никакого постановления. Нам, Зураб царители в 2003 году на празднование 30-летия Петербурга, привез, привез памятник Петру I. Там такой царь стоит левой рукой держится за тесак, а правой рукой держит такую бронзовую грамоту, и на ней написано «Указ», а там дальше неразборчиво, там каракули дальше идут, потому что нет такого указа и никогда не существует. Но имеется в виду, видимо, указ об основании Санкт-Петербурга, такого указа не было никогда. В Санкт-Петербург возник сам собой, как э, воплощение такой вот, даже не мечты, а порыва такого, стремления к этой детской мечте. И, возможно, 1712 год выбран за дату переноса столицы из, из Москвы в Петербург, потому что в этот год приехало персидское посольство. Очень важное событие. В первом номере первой русской газеты «Ведомости» об этом было написано. Она приехала в Москву сначала, как раз об этом было написано в газете «Ведомости». А потом оно дальше направилось в Петербург. Привезли слона, который прожил еще лет, наверное, 6 или 7 в нашем сыром климате. Вот. И визит иностранной делегации, да еще такого уровня, потому что это от одного из крупнейших монархов Азии было послание. Оно же подчеркивает, что действительно столичные функции в Петербурге были перенесены, и при это, примерно с этого времени в Петровском Юрнале, то есть в журнале ежедневном и других документах перестают писать, что царь находится в походе. До этого, вот, до 12 -го года, все время писали в походе. Там, в Санкт-Петербурге в походе. Вот. И потихонечку начинают перебираться туда административные учреждения. Сначала приказы, потом коллегии создаются и начинают строиться для них административные здания. То есть действительно столичные функции переплывают вот в этот вот не случившийся город. Ну, Москва даже значительно позже, она, видите, выглядела так немножко на средневековый манер. Как складывались эти улицы, так и складывались, несмотря на то, что пожары их уничтожали. Люди все равно предпочитали селиться на своих собственных домах и на своих собственных местах. И очень долго, вплоть до середины XIX века, ну, я вот вам почитаю, потом Белинского, например, Он такой скептически немножко пишет и о Москве, и Петербурге. И для него, многие это отмечали, но он это выразил очень хорошо, что главное отличие петербуржцев от москвичей и петербургского образа жизни от московского – это то, что здесь в Москве все живут своим двором. Что мечта для каждого человека – это свой собственный домик, обязательно с садом и обязательно с погребом. И это, естественно, предполагает, что ты пускаешь корни на одном месте и сидишь на этом месте вот там 100 лет или 500 лет. Сколько сможешь просидеть, пока не вымрешь от какого-нибудь морового поветрия. Ну и, естественно, соответственно, все земельные участки имеют такой вот э, весьма пестрый вид, что называется. И с этого момента начинается наше, так сказать, состязание, которого у нас, ну, наверное, и не было, потому что э, главное разделение... В XVIII веке, в XIX веке, вплоть до начала XX века. Оно проходило не по рубежу Москва-Петербург. Оно проходило по границам социальных страт. То есть большое значение имело кто ты. Каким слоям общества ты принадлежишь. Высший свет, он в Москве и Петербурге был один и тот же. То есть это были одни и те же люди. Высший свет – это те люди, кто представлен ко двору. Кто имеет право посещать и мероприятия с участием членов императорской фамилии. Их было очень мало. Таких людей, ну вот на рубеж XVIII-XIX века, во всей нашей стране таких людей было, может быть, 2000 человек. И они равномерно были размазаны, Большая часть их находилась в Петербурге, но практически все имели свою собственную недвижимость, либо дома своих родственников в Москве. И они перемещались между двумя столицами точно так же, как они ездили в Лондон или в Париж или в Рим. Ну, то есть, они были интернациональными людьми, такими людьми мира. Для них было, в принципе, все равно, где находиться. Разговаривали все по-французски, естественно. Одевались на французский манер. М -м, ничем не отличались от европейских щеголей, аристократов. И единственное, наверное, значимое отличие было, то, что в Петербурге на протяжении 18 века, по крайней мере, творилась политика. А в Москве она не творилась, потому что там не было инструментов для... В Москве не было гвардии. И не было э, императоров, императриц, которых нужно было время от времени свергать. Если мы посмотрим на 80 лет XVIII века, то мы увидим там сплошные дворцовые перевороты. И очень интересно, что в Петербурге этих императоров и императриц свергают время от времени, а короноваться новые монархии и монархии они, они приезжают в Москву все равно, потому что традиция есть традиция. В Петербурге очень долго не было своей епархии вообще. Петербург по духовной части подчинялся новгородским владыкам. И у них ну тоже где-то вот в конце XVIII века только появилась у нас своя собственная петербургская епархия. Вот. Ну, а в Москве, соответственно, происходит коронация, здесь тоже иногда случаются инциденты. Это Анна Иоанновна в Лефортово разрывает кондиции, так называемая первая попытка ограничить монархическую власть была сделана в Москве, и здесь же в Москве она была пресечена на корню благодаря предательству князя Черкасова. То есть тоже такая, немножко можно видеть как раз столкновение петербургского и московского стиля, потому что заговор в целом созрел в Петербурге, а разрешился он весьма печальным образом в Москве. Потому что князь Черкасский, это был авторитетнейший такой человек, который еще при Петре Первом, Был, он был первым вице-губернатором по ЖКХ в Петербурге, выражаясь современным языком. Правил в Тобольске одно время, всей сибирской губернией. И эти заговорщики, верховники так называемые, они когда решили написать нашу первую конституцию, ну аристократическую, они князя Черкасского вовлекли в свой замысел, пока он вместе с ними в Петербурге общался, он... Кивал головой, говорю, какая хорошая идея, слушайте, давайте уже будем ограничивать власть проклятых самодержавных монархов. Но как только он попал в Москву, он сразу же пошел в тайную канцелярию и сложил всех своих подельников, за что потом был посыпан всяческими наградами, а друзья его отправились... В Сибирь, там, кого били батагами. Но до смерти, правда, по-моему, никого не казнили в этот раз. Вот. Такая вот интересная история. И она как раз показывает, как мне кажется, главную и принципиальную разницу между московским и петербургским методом ведения дел. Потому что в Москве, как все потом впоследствии отмечают, очень многое делалось на дружеских таких, неформальных семейных связях. В Петербург всегда был город более официальный, более чинный. И довольно долгое время это считалось, ну, скорее пороком, наверное, Москвы, да, то есть вот все, если мы посмотрим начало 19 века, например, там, после Наполеоновских войн, все, естественно, стремятся в Петербург, который очень быстро растет, помимо всего прочего. За 50 лет Петербург увеличивается в два раза. Он вообще рос постоянно, этот город, но вот XIX век он за, до 1850 года он увеличился в два раза, и с 1850 до 1900 года он еще увеличился в два раза, до двух миллионов человек. Это фантастический совершенно рост, поэтому там всегда не хватало жилья. И вот эта мечта московская о собственном домике с э, садиком и погребом для Петербурга была совершенно неосуществима. Всегда 90% петербургцев, будь они генералами или нищими студентами или рабочими, всегда жили в съемном жилье и платили за это бешеные деньги. Почти половину своего заработка. Опять же, вне зависимости от уровня этого заработка. Некоторые говорят, что из-за того, что дров нужно было гораздо больше, чем в Москве, в этом сыром климате. А может просто потому, что город не успевал за ним расти. Очень долгое время, и в Александровскую эпоху, особенно в Николаевскую эпоху, считалось, что вот дела нужно делать в Петербурге, что там все делается. Петербург становится таким городом правительственным, в первую очередь. Одни чиновники кругом, одни военные, гвардейские, особенно военные. А Москва, она такая тихая, сонная, вялая, и здесь ничего не делается. Здесь, значит, все только рассуждают, как пишет тот же самый Белинский. Ну и Петербург, конечно, город интернациональный Потому что он с самого начала существовал как, столица, как город, в котором живет Очень много иностранцев И когда он стал столицей Он был всегда открытым городом Ну, достаточно сказать, что в Петербурге Были целые кварталы, заселенные Например, только немцами Там стояли немецкие церкви, издавались немецкие газеты И разговорный язык на улицах тоже был немецкий и Немцы, конечно, были в самой большой диаспоре Всегда а В Москве была немецкая слобода, но она была гораздо скромнее Чем в Петербурге Вот. И довольно долгое время считалось, что вот Петербург – это такое место, где нужно делать дела, куда нужно стремиться, и куда все стремились для того, чтобы продвинуться либо по служебной линии, либо по творческой линии, потому что там же был центр нашей литературы, центр наших филологических исследований. Там была Академия наук, там появилась Академия художеств. Там даже появился первый университет, раньше московского. Но, правда, он был очень странный очень недолго просуществовал. Его потом еще раз пришлось в XIX веке. Даже не его, а новый университет пришлось открывать. Поэтому по этой части Москва, конечно, обладает абсолютным приоритетом, с моей точки зрения. И странным образом отношение к Москве изменилось во время наполеоновского нашествия 1812 года, потому что внезапно на повестке дня возник патриотизм. До этого про патриотизм как-то в Российской империи особо никто и не вспоминал. Если вы почитаете Ломоносова, или даже если вы почитаете Пушкина, вы там не найдете никаких особых рассуждений про русский народ, про какую-то русскую национальную идею. Ну ладно, Пушкин там рассуждал, но он уже в Николаевскую эпоху все-таки работал. А Державин, например. То есть у Ломоносова есть труд о сбережении народа российского. Он не пишет про русских отдельно, он их всех целиком понимает. Там и и калмы, калмыков, и, и диких тунгусов и, и другов степей калмыков, и финов, и всех, всех разом. То есть все примерно одинаковы. Есть аристократы, есть землепашцы. Совершенно неважно, кто они по национальности и какой, какой, какой они веры. А потом, когда вдруг появился Боонапарт на горизонте, и понадобилось мобилизовать все силы отечества, вспомнили про патриотизм. Вспомнили про 1612 год, про Ивана Сусанина. И Москва становится очень важным символом. Вот этот вот пожар Москвы, он действительно оказывается трагедией, значение которой еще усиленно раздувают. Потому что тогда уже работала военная и политическая пропаганда. И пожар Москвы действительно было очень серьезное событие. Удар в самое сердце России. И многие его именно так и воспринимали. И начинаются поиски русской национальной идеи. Только не подумайте, что я там какие-то плохие смыслы в эти слова вкладываю. Поиски русской национальной идеи. И Москва становится как раз очень важным символом для этой русской национальной идеи. Настолько важным, что даже вот этот вот памятник, который изначально предназначался для Нижнего Новгорода, оказывается на Красной площади в Москве. А копия в Нижнем Новгороде оказывается значительно позже, та, которая там стоит сейчас. Вот. И утверждается традиция приезда русских царей всегда обязательно на коронационное торжество в Москву, и вообще очень многие мероприятия, но имеющие такое публичное значение, они проводятся именно в Москве. Торжества по поводу подписания важных мирных договоров, ну, там, даже казнь каких-то важных преступников, вот они обязательно случаются именно в Москве, а не в Петербурге. А Петербург, он воспринимается скорее как такое, как инструмент, что ли, как средство. И если вы прочитаете всех авторов XIX века, от Пушкина и до, не знаю кого, до, до, до, до Тургенева, там, до Толстого, вы везде будете встречать одно и то же, что Петербург – это город чиновничий, Петербург – это город служивый, Петербург – это город затянутый, в мундир, либо там в казенный сюртук такой. Вот эта вот тема маленького человека, которая является одной из важнейших, одной из образующих для русской литературы, она, конечно, могла родиться только в Петербурге, потому что в Москве были другие отношения. В Петербурге, как пишут исследователи, Если человек искал другого человека... Ну, найти, это было, найти его было гораздо легче, конечно, потому что в Петербурге была нумерация домов, а в Москве ее еще не было. Но если незнакомый человек заходил во двор, он спрашивал, где живет чиновник такой-то, даже если искомый человек не был чиновником. А в Москве спрашивали, где живет барин такой-то, даже если искомый человек не был барином. Да? Это очень важная такая, очень важная такая разница. И Петербург – это город, который все время находится на службе, там все куда-то спешат, никто не спит, все стремятся сделать себе карьеру военную, либо статскую, и, либо даже в области культуры. И, в общем, это такой город-механизм, город, сделанный на немецкий манер. И интересно, что поскольку весь практически художественный процесс творится тоже в Петербурге по части живописи, скульптуры и литературы, то он высасывает из провинции таланты, и все, кто приезжает туда, они оставляют о Петербурге очень такие неоднозначные суждения. Ну, Гоголь лучше всего об этом написал, потому что Гоголь очень был поражен, я не хочу сказать восхищен, но поражен Петербургом. Он приехал с юга, и для него вот эти вот огромные широкие проспекты. Каменные джунгли, состоящие из гигантских трехэтажных, четырехэтажных домов. Это было что-то для него неимоверное. Речка, закованная в гранит. Искусственный город, созданный, вы знаете, как будто напечатанный на 3D-принтере. Это производило у него потрясающее впечатление. Искусственное освещение на Невском проспекте, эти шипящие масляные фонари, которых он тоже в жизни никогда не видел. То есть... Такая, знаете, 3D-реальность XIX века. Вот. Еще очень важно это то, что Петербург воспринимался почти всеми русскими и российскими людьми как город немецкий, ну иностранный в широком смысле слова. Это замечало, это было во всем заметно. В одежде, которую носили, например, ну, мещане, скажем так, и дворня, обслуживающий персонал, который обслуживал господ. Если в Москве по-прежнему все одевались на русский манер, то в Петербурге уже в первой половине XIX века старались, по крайней мере, копировать европейскую одежду, танцевали, кадрили на французский и польский манер. Пили кофе очень много, в отличие от Москвы, где традиционно выпивали огромное количество чая. Ну и всякие прочие штуки тоже там использовались. И мы тоже так себе представляем, что вот все немецкое – это плохо, а все русское – это хорошо. Ну, наверное, в глубине души, где-то мы так думаем. Но именно благодаря тому, что Петербург – это город немецкий, у нас появилась такая замечательная традиция, например, как новогодняя елка. Новогодняя елка – это вообще маркетинговый ход, который придумали бельгийские шоколатье внедрили в широкую практику как раз немцы, населяющие Петербург. И если вы почитаете Александра Сергеевича Пушкина, вы у него не найдете упоминания о рождественской елке, потому что их не было просто в его эпоху. А у Достоевского уже есть мальчику Христа на елке. Потому что через царскую фамилию была внедрена традиция наряжать новогоднюю елку. И она очень быстро вошла в петербургский быт. С большим скрипом вошла она в быт московский, где-то К 1860 годам худо-бедно. И то и называли это все немецкой традицией еще тогда. А в провинции, особенно в сельской местности... Ну, в сельской местности в деревнях елку не ставили до 20 века, века. Только при советской власти она стала символом Нового года. Когда уже там с религиозным дурманом начали серьезно бороться. То есть вот эти все... Вся эта вестернизация, все эти западные новинки, они, конечно, приплывали через Петербург в первую очередь, в наш город. А... А Москва, оставалась вот таким. Это Илья Ильич Обломов. И, видите, может быть, как раз потому он вызывает такой интерес, что он живет в Петербурге. Вот если бы Обломов жил в Москве, вообще бы никто не обращал внимания. Это был бы абсолютно нормальный московский барин. Такой помещик, который, может быть, живет непосредством, проедает больше, чем получает. Ну, так все, все были. Но именно вот в этом суперактивном, мегаактивном Петербурге он воспринимается чужеродным пятном, и в конце концов он же переезжает из центра, ну, из относительного центра, где он жил, он переезжает на Выборгскую сторону, которая тогда вообще не была городом. Это был загород, это была такая сельско-промышленная окраина. И там только находит какое-то успокоение. Начинается же роман с того, что к Обломову приходят друзья и говорят, почему ты не едешь в Екатеринговский парк? Ведь все едут. И вот это для Петербурга очень характерная такая история, когда все, весь город поднимаются и двигаются. Совершенно неважно, каким, каким социальным слоям ты принадлежишь. Опять же, от, от государя императора и до какого-нибудь ученика из Академии художеств нищего, они все ехали в Екатеринговский парк, потому что так было нужно, потому что такой там был вот образ жизни. Да? Каждый, конечно, свое место там занимал, но каждый в этом был обязан участвовать. А в Москве, конечно, тоже были и светские мероприятия, и балы, и все, но в целом было огромное количество людей, которые вели такой домашний образ жизни. И это лучше всего, конечно, проявляется в... «Организация общественного питания». Потому что в Петербурге рестораны появились довольно рано. Ну, по крайней мере, в пушкинские времена ресторанов было уже несколько. Они были ужасно дорогие и ужасно плохие. И даже Пушкин иногда с Дельвигом бегали в трактир обедать втихаря, чтобы их никто не увидел, потому что это было падение ниже плинтуса. А в Москве же было огромное количество трактиров и чайных, а ресторанов не было вовсе, потому что все нормальные люди питались дома, либо у себя, либо у своих родственников и знакомых, которых было огромное количество. Вот тоже то, чем отличалась очень сильно Москва от Петербурга. И в Петербурге, конечно, тоже, когда приезжал туда молодой провинциал, или когда выпускался молодой офицер из юнкерского училища, конечно, он тоже должен был нанести визит своим родственникам, которые там находились, как правило. Но в Москве это было возведено просто в абсолют. Были такие специальные бабушки... Ну, это, на наш взгляд, уже не бабушки, конечно, а просто женщины немолодого возраста, которые были ну, чем-то вроде такими танкерами информации. Они обо всех все знали. Каждая из них Могла перечислить родословную 200-300 семейств, знали всю подноготную, все детали, кто на ком там был женат, у кого какие были грешки или не грешки, кто чем отличается. И стоило вам попасть в эту среду, а не попасть в нее было невозможно, потому что, не дай бог, вы бы не нанесли визит в вежливости, приехав в Москву, вы оказывались в плену вас начинали передавать как эстафетную палочку с рук на руки, все кормили, все оставляли жить у себя, все наносили вам визиты, и вы не могли не нести тоже ответный визит. И в конце концов, если вы были женихом, то вас женили. А Петербург всегда был мужским городом, в отличие от Москвы. Там всегда мужчин было больше, чем женщин. Поэтому Москва поставляла невесту, а Петербург поставлял женихов традиционно, помимо всего прочего. Помимо всех прочих отличий, скажем так. Вот. И с нашей точки зрения, довольно странно, но когда в Москву приезжал какой-нибудь четвероюродный племянник из Сызрани, которого вообще никто никогда в жизни не видал, и только так краем уха что-то слышали его существование, он вполне мог поселиться и жить в этом доме столько, сколько хотел, столько, сколько ему было нужно. Его бы никто не выгнал. Ну, если бы только там, я не знаю, что случилось, там, скандал какой-нибудь. Это вот было совершенно нормально. А в Петербурге все не так, потому что в Петербурге человек ходит есть в ресторан, естественно, а если он принадлежит к высшему обществу, он не может не ходить в ресторан, особенно если он холостяк. В Москве же очень долгое время слово «ресторанщик» – это было прямо ругательное слово, и когда свахи приходили наводить справочки про будущего жениха, то один из первых вопросов, который они задавали, это они ресторанщик ли он часом?» То есть считалось, что вот если человек ходит в ресторан, то он изначально уже склонен к всевозможным порокам. Вот. Ну и э, на протяжении всего 19 века Петербург растет очень быстро, Москва растет, но гораздо медленнее, конечно, но начинает происходить очень важное очень важное новшество начинает проявляться, которое называется индустриализация. Она идет в Москве и в Петербурге, естественно, но немножко по-разному. Потому что Петербург – это город, стоящий у моря, порт, куда легко ввозить и вывозить всякие тяжелые штуковины. Он становится центром металлургии, он становится центром металлообработки, того, что называется тяжелой промышленностью. Москва – это в первую очередь, конечно, текстиль и пищевая промышленность, то есть переработка зерна и всяких прочих сельскохозяйственных злаков. Индустриализация она оказывает тоже очень важное воздействие на оба эти города, потому что она идет там немножечко по-разному. В Петербурге огромное количество предприятий принадлежит иностранцам или э, из-за границы, или иностранцам, живущих в России. Как только появляются самые первичные формы акционерных обществ, в очень многих странах находятся инвесторы, которые складываются в петербургскую промышленность. Именно в Петербургской. Она для них понятна, доступна. И если вы посмотрите, проедетесь вдоль обводного канала в Петербурге, посмотрите на историю этих зданий, вы увидите там практически одни немецкие, голландские, американские, шотландские фамилии. Ну, почти не увидите русской фамилии, кроме, может быть, Дурдина. Потому что, действительно, там очень много было собственников иностранного происхождения, либо прямо коренных иностранцев. В Москве немножечко по-другому все это происходит. Может быть, потому что наши крупные текстильные предприятия, это были прямые наследники таких мануфактур 18 века, а эти мануфактуры, они во многом строились, ну, не совсем на крепостном праве, конечно, но, но, но немножечко по, по правилам этого крепостного права. Первые предприятия наши, вот если мы берем Петровские, постпетровские времена, там же, естественно, трудились крестьяне, но это были такие специфические крестьяне, посессионные крестьяне, так называемые, они были крепостные, прикрепленные не к земле, а к предприятию. Они были частью производственного процесса, они были вроде станка, только который разговаривает и на ногах ходит. И нельзя было ни предприятие без крестьян продать, ни крестьян без предприятия, но поцессионными крестьянинами владели купцы. Это очень важно, потому что в принципе купцы не могли иметь крепостных на земле, но на предприятиях могли. И работа там была всегда организована несколько на семейной манер. Мы-то ведь тоже, когда в школе учились, там все время говорили, что вот, крепостное право, это так плохо, что помещик или там заводчик, он все время своих э -э, мучает, крестьян и бьет, и унижает, и убивает, и там, сжигает, не знаю, на каторгу отправляет. На самом деле, конечно, это не совсем так, потому что рабочий человек – это имущество, И это довольно ценное имущество, это прям дорогая штука. И если ты это имущество сломаешь, если человек умрет у тебя на производстве, то тебе от этого никакой выгоды абсолютно не будет. Твоя задача – это сделать так, чтобы он работал, чтобы ты его эксплуатировал, но чтобы он все время нормально себя чувствовал. И поэтому вот эти страшные крепостники, они на самом деле довольно много делали для своих крепостных рабочих и участвовали в их жизни – И пытались обеспечить им худо-бедно какие-то условия труда, лечения, женили их иногда и выдавали замуж. Потом, впоследствии, к началу XX века, заботились об их детях. И что очень интересно, если вы посмотрите на то, как организованы старые заводы, вы практически всегда увидите «дом» владельца предприятия прямо внутри промышленного предприятия. Всегда. Они жили прямо посреди завода. То есть это было немножко похоже тоже на такой семейный круг, вот на, на, на деревенский, на семейную организацию пространства, когда барская усадьба, вокруг нее деревня. Но это были не, не, не дворяне, это были именно купцы. И вот очень интересно, конечно, что существует такая версия интересная, она очень экзотическая, но не лишена конечно «Право на существование» об участии московского старообрядческого промышленного кластера в событиях февральской революции, в свержении монархии в России. Но Как ни странно, здесь есть какое-то, видимо, есть какое-то зерно истины, потому что если мы посмотрим на то, как выглядела промышленность в начале XX века, мы увидим, что в Петербурге действительно очень много было иностранцев, либо там русских собственников, которые относились к каноническому христианству Русской Православной Церкви, либо там вообще были какими-то тиноверцами. А в Москве действительно где-то больше половины всех предприятий владели ими древоправославные, или староверы, или старообрядцы, или раскольники, как их раньше называли. И это были мощные, огромные кланы, все сформировавшиеся в течение XIX века, Морозовые, Рябушинские там, и все прочее. И, наверное, да. И если мы посмотрим на деятелей 1917 года, в феврале 1917 года, мы увидим, что действительно очень многие из этих людей имели отношение к старообрядцам, ну, Гучков Александр Иванович самый известный, и, конечно же, фамилия, человек, который ездил принимать отречение у Николая II. Тимофей Кирпичников, это солдат, который фактически начал вооруженное восстание в Петербурге, первый солдат, который застрелил своего командира 27 февраля 1917 года, он нажал на спусковой крючок революции, она стала необратимой с этого момента, он был старообрядец из Поволжья инженер и депутат Государственной Думы Бубликов, со смешной фамилией Бубликов, инженер-путеец, он не был старообрядец, но он был очень близок к Рябушинским, он был прямо их человек такой. Ну и вообще вот эта старообрядческая среда, она, конечно, активно финансировала революционеров, большевиков, то, что, в том числе, что всегда вызывало в советское время такое недоуменные вопросы, как могли капиталисты и буржуины финансировать тех, кто против этих капиталистов и буржуинов борется. Но вы знаете, что Сава Морозов, он финансировал даже издание книжек, посвященных вот марксистской литературе, посвященной борьбе с, с капитализмом. А, им, конечно, было, и центром, центром старобрячества, конечно, была Москва. Так исторически сложилось, что здесь были старые общины, И беспоповские, и единоверческие. Но действительно был очень мощный клан. Это было фактически такое... Не государство в государстве, а страна внутри государства, тайная страна. Как ни странно, мы даже не знаем, сколько старообрядцев было в Российской империи. Они же большинство скрывали свое старообрядчество, потому что назвать себя раскольником – это значит оказаться вне закона. Браки недействительны, дети незаконорожденные, никаких официальных должностей ты занимать не можешь, даже в учительном школе не можешь работать, не говоря уж там о военной или статской службе наследство детям ты своим, соответственно, тоже передавать не можешь, ради чего тогда жить предпринимателю на свете. И они все формально ходили в православные, русские православные церкви, но при этом молились у себя дома. Это считалось меньшим грехом, чем, чем предать свою веру. И по некоторым оценкам считается, что вообще там чуть ли не четверть всего населения Российской империи на самом деле были достабрятся. И самое главное, что у них сложилась вот эта вот мощная предпринимательская такая инфраструктура, где сделки совершались миллионные, сотни миллионные, на вере, они все друг друга знали, без, без всяких документов, то есть Фактически получалась такая наноэкономика, такая экономика внутри экономики. Вот. При этом, конечно, старообрядцы, которые жили в конце XIX века, это вовсе не были дядьки с длинными бородами, в чуйках, там, в картузах. Это были весьма европейские образованные люди. Многие из них имели хорошее экономическое образование, закончили Московскую коммерческую академию или даже заграничное образование имели. Но у них был очень сильный зуб на русское государство. С самого раскола, с самого 1653 года – Была одна очень серьезная проблема. Старобрядцы считали, что государственная власть в Московском царстве затем в Российской империи – это антихристовая власть. И с ней нельзя иметь никаких дел. И лучше не, лучше не иметь с них никаких, никаких дел вообще. Понятно, что все цари платили им примерно той же самой монетой. То есть ну, официальная идеология Раскольников-старообрядцев при, приравнила к еретикам и э, всячески третировала вплоть до 1906 года, до издания указа об укреплении начала веротерпимости Николаем II. Но, видимо, уже было слишком поздно. Уже, видимо, накопилось очень серьезное противоречие. Возможно, действительно, московские промышленные круги, они действительно оказали очень серьезное влияние на то, что в Москве случилась революция, потому что там большое... Большое, большую роль сыграли так называемые военно-промышленные комитеты, а это московская придумка. Военно-промышленные комитеты они появились во время Первой мировой войны, когда стало понятно, что военное ведомство не справляется с организацией заказов оборонных на заводах, и были созданы общественные организации во всех губерниях, а в Петербурге сидел Центральный, центральный военно-промышленный комитет, но там как раз было очень много московских предпринимателей, которые принимали заказы у военных и распространяли определяли их по своим предприятиям. И очень по-разному оценивается деятельность этих самых военно-промышленных комитетов. Одни говорят, что это было классное изобретение, другие говорят, что вообще ни, ни на что они совершенно не годились. Но очень важно то, что они прикрывали собой рабочее движение, которое, конечно же, всегда существовало, ну, по крайней мере, с революции пятого года. И имели, так или иначе, какие-то контакты с революционерами, с эсерами в первую очередь, поскольку большевиков тогда не было практически в России. Вот. Так что, может быть, да, может быть, московское старообрядчество и, так сказать, вот эта вот московская такая корневая такая глубинная традиция, она сыграла свою роль в свержении монархии, хотя вроде бы монархия тоже у нас в первую очередь с Москвой связывается. Очень интересно Посмотреть, как в начале XX века осуществлялась, так сказать, культурная жизнь. Потому что фактически уже тогда люди искусства начали жить на два города. Конечно, Петербург в этом плане все равно преобладал. И если вы были провинциалом и хотели посмотреть на какого-нибудь там живого Куприна, или Александра Грина, или молодого Гумилёва, «Вам нужно было ехать в Петербург в ресторан «Вена». Они там всегда появлялись, 100%. Это было прямо самое главное место, где можно было посмотреть на живых писателей и поэтов. Но очень многие начинают э, и в Москве, так, тем более в 2012 году входят в моду «Литературные вечера», они сначала возникают в Петербурге, но их придумали в значительной степени москвичи Бурлюк и Маяковский и э, Вологодицы Игорь Северянин. А потом они в Москве тоже начинают происходить, и мы можем видеть, как весь практически литературный бомонд, Сапсана тогда, конечно, еще не было, но за 18 часов на поезде можно было доехать, и они вот начинают жить на две столицы, то есть тут потихонечку грани, границы стираются между городами, уже возникает как бы такая вот своя такая литературно-художественная прослойка. И Петербург, с этой точки зрения, это уже не чиновничий город, а это город, где очень много изданий, много литературных журналов, много книжных издательств, куда стоит ездить вообще-то, искать себе издателя, иллюстратора. Вот. Ну и потом, конечно, все заканчивается революцией уже Октябрьской и Гражданской войной, и происходит очень интересное явление, которое называется переезд столицы из Петербурга в Москву. Очень интересно, что идея эта родилась еще при Временном правительстве, потому что немцы серьезно наступали, Немцы были уже под Нарвой и Псковом летом 2017 года и начали поговаривать о том, что неплохо бы убрать правительственные органы, золотой запас, промышленные предприятия кое-какие эвакуировать из Петербурга куда-нибудь вглубь России. Ну, собственно, золотой запас эвакуировали в Казани и большики, которые тогда только-только все повозвращались из ссылок и из-за границы, они категорически выступали против этого, ну, потому что у них уже был курс на то, чтобы взять власть свои в руки, и поэтому они, значит, говорили, что сбежать сейчас из Петрограда, из, не из Петербурга, из Петрограда, это будет вот предательство, нужно стоять на своем, нужно вооружать создавать отряды Красной Гвардии, которые тоже как раз летом 17-го года стали создаваться, создаваться, и отбивать немцев примерно так, как это делали французы во время Великой Французской революции. Вот. Но а -а -а, когда угроза становится действительно реальной, когда, вот близится, когда начинает происходить это немецкое наступление зимы 18-го года, это отдельный большой разговор, там, 23 февраля, вот то, что мы знаем про эту всю историю, большевики все-таки эвакуируются. Ну, это, конечно, было разумно, потому что, конечно, риск занятия Петрограда немцами, как и впоследствии Белыми, Юденича, он был довольно серьезный, сильный, и столица, расположенная на окраине, это, по-моему, кто-то из немцев сказал, чуть ли не бисмарк, что Петербург расположен на окраине империи. Это все равно, как если бы сердце у человека находилось в руке, например. Да? То есть, действительно, довольно опасная конфигурация. И правительство возвращается, переезжает, точнее говоря, в Москву. На самом деле, все выглядело не так лучезарно, как на этой прекрасной картине. Это была тайная операция, которая проводилась в глубочайшем, в глубочайшем строжайшем секрете. Никого об этом не извещали, не оповещали. Отправилась Три литерных поезда со станции Цветочная, это там на окраине Петербурга, тогдашней ночью, с погашенными огнями, всё как положено. Там, правда, была весёлая история, потому что ровно в это самое время... Из Петрограда отправлялись на фронт анархисты в большом количестве. Там же был Балтийский флот, весь перебравшийся из Гельсингфорса. Никто не знал, что с ними делать, и их всех начали отправлять на фронт. И целый эшелон с этими матросами-анархистами вклинился между этими литерными поездами с советским правительством и чуть их там всех в Балагом, по-моему, в Малый Вишере. Чуть они там в вооруженный конфликт не вступили. Ну, в общем, так или иначе перебралось большевистское правительство в Москву. Это было очень интересно, потому что Москва вот в общественном сознании она воспринималась как такой очень патриархальный, очень консервативный, очень антибольшевистский вообще настроенный город. А, соответственно, тогдашнее советское правительство это были абсолютные модернисты, такие футуристы, я бы даже сказала, люди, которые собирались прям строить новый мир, как Петр I. И вдруг они переезжают вот в эту нашу замечательную Москву. А Петроград начинает стремительно пустеть. И если перед началом Первой мировой войны в Петрограде жило 2,5 миллиона человек, то к окончанию гражданской войны там живет 730 тысяч человек. Все остальные разбежались, были убиты, умерли ушли на фронта и не вернулись. Вот. А Москва же начинает, наоборот, набирать обороты, и уже в 20-е годы она Петербург обгоняет по количеству населения, и одновременно начинают формироваться новые идентичности, потому что понятно, что к дореволюционным Москве и Петербургу вернуться уже было невозможно, уже поезд ушел, что называется, извините за так себе каламбурчик. Вот. И Петербург, Петроград, Ленинград, он начинает... Нужно же было как-то его обозначать, да? Все-таки проклятого прошлого этого там имперского было слишком много. И не только имперского, кстати говоря. Потому что, если вы помните замечательный эпизод из книжки «12 стульев», когда Киса Воробьянинов и Остап Ибрагимович в Москве приходят в музей старого быта, в музее не было никогда музея старого быта. Он существовал в Петрограде целых полтора года в доме Ковригиных. Это был очень интересный музей, который открыли в купеческом доме. И смотрительницей, директором и экскурсоводом в этом музее была последняя представительница той фамилии, которая владела этим домом очень современный, да, знаете, как сейчас во Франции можно в замок приехать, и тебе будет какой-нибудь там виконт ходить и все показывать. У нас такой эксперимент тоже был, но недолго это просуществовало, как раз, по-моему, до 24 года. И там можно было прийти и посмотреть, как люди жили, да, как написано в 12 стульях. Вот люди жили. Вот люди ходили и смотрели, и это было не очень хорошо. Поэтому этот музей закрыли, коллекцию все раздали по другим ленинградским музеям. Петербург, или, прошу прощения, Ленинград, он начинает уже в официальной советской идеологии позиционироваться вот как город трех революций, профевральскую, так обычно мимоходом проскакивали всегда, потому что там большевики не принимали никакого участия фактически в ней, ну, худо-бедно все-таки царя сбросили. Но, конечно же, остаются рецидивы, так сказать, бывшей столичности, ну, в частности, в то, что в Петербурге, в Петрограде, в Ленинграде была сильнейшая партийная организация, вообще это был такой мощный центр политической мысли, проводились разные очень интересные эксперименты, включая... Создание так называемого Совета северных коммун. Ведь когда советское государство начали строить, его никто не знал, как оно должно выглядеть. И были разные манипуляции и эксперименты с народовластием, в том числе на территории примерно нынешнего СЗФО, даже чуть побольше, были созданы трудовые коммуны, то есть это низовые народные такие организации, у которых был свой центральный орган. Он находился в Петрограде, Совет Северных Коммун. И их потом разогнали, естественно, тоже, потому что это фактически был альтернативный центр власти. Но это была именно децентрализованная система. Ну, вот. ну и Ленинградская партийная организация, которую возглавлял Григорий Зиновьев, очень активный человек, один из таких настоящих лидеров большевиков тогдашних, и он добился того, чтобы в городе прошел второй конгресс Коминтерна. Это очень важное событие, это означало фактически, что Ленинград претендует на роль такого главного города для всех коммунистов мира. Это, конечно, не очень понравилось тем ребятам, которые сидели в Москве, потому что у Москвы начинает возникать тоже своя собственная идентификация. И это, в как... это немножко похоже на то, что было задумано при Петре I. Планируется создать абсолютно новый город, вот этот вот сталинский план преобразования Москвы. Это же не логистический на самом деле проект, и не коммунальный, и не транспортный. Это футуристический проект. То есть нужно было показать всему миру, рабочему классу и левой интеллигенции в первую очередь, как вообще нужно жить. Весь предыдущий опыт человечества, он считался неправильным, потому что он осуществлялся при старых формациях, при крепостном праве, там, при феодализме, при капитализме. А вот когда, наступил, когда наступила фаза строительства коммунизма, потому что тогда строили не социализм, а коммунизм, можно было с чистого листа фактически создать новый идеальный город. И возникает этот э, план сталинского преобразования Москвы, нереализованный, но, но изрядно по, прошедшийся, конечно же, по столице. Ну вот вы здесь видите этот дворец Советов, да, грандиозный совершенно. И очень интересно, что, ну, это, конечно, они не у Петербурга переняли, это идея, которая витала тогда в воздухе, это идея таких огромных перспектив. То, я вчера спрашивал некоторых из здесь присутствующих, чем Москва отличается от Петербурга. Москва очень сильно отличается от Петербурга визуальным пространством, потому что в Петербурге вы всегда видите перспективу. Он так сделан, что вы смотрите вдаль. В Москве почти нигде этого нет, ну, за исключением новых районов, конечно. Если вы выходите в старый центр, вы всегда видите стены, стены, стены, стены. Вы не видите пути вперед. А Петербург весь устремлен куда-то непонятно куда. Вот Сталинская Москва, она по тому плану, который в 30-е годы разрабатывался, она должна была тоже примерно таким образом Быть реализовано, и от театральной площади туда, к, в, к Воробьевым горам, мимо Дудома Совета, Дворца Советов, и вверх, такая молодая, знаете, как взлетная площадка такого космического корабля. Очень интересно, конечно. Ну, понятно, что-то что, что из этого было реализовано, что-то не реализовано. Но то, что происходило, производило на людей фантастическое совершенно, потрясающее впечатление. Есть такая книжка «Старик Хаттабыч», которую вы все знаете наверняка. У меня тут тоже есть экскурсия по местам старика Хаттабыча. И там есть такой эпизод, когда Хатабыч переносит 14 домов с одного места на другое. Это в первом издании есть, а во втором издании этого нету. Это написано как раз в те годы, когда расширяли Тверскую улицу, когда на глазах у изумленной публики разрушили старые фасады маленьких домов, которые стояли там, как попало, и улица была вся узенькая и кривая, и все вдруг видели неоткуда взявшийся огромный широкий проект с огромными проспектами, с огромными высокими домами. Вот это была магия такая этого сталинского плана расширения Москвы. Ну вот, и, конечно же, столица, она начинает э, позиционировать себя как рай земной, в общем-то, как, то есть, место, где победил пролетариат, Оно, оно превращается в такой в праздник вечного лета, вечной молодости и счастья. Здесь очень интересно сравнить две картины. Левая называется «Иностранцы в Ленинграде». Ну, а право вы все знаете, конечно же, «Москва строится». Знаменитая картина, очень символическая. И то, что женщина за рулём, и то, что как раз там вот эти вот здания ну, рядом с театральной площадью э, начинают возводиться, которые должны были быть как пропилеи для этого могучего сталинского могу через ведет на посадочной полосы. Вот. И начинают э, формироваться новые образы и новые роли обоих столиц, обеих столиц в, советском уже культу, в советском уже искусстве, в советской культуре искусства. До начала 30-х годов искусство, оно как-то так само по себе худо-бедно развивалось в стране советов, там были разные течения, были левые, были традиционные, были центристские, все между собой боролись, ну понятно, что, понятно, что центристские побеждали более или менее, но канона не было никакого. В Москве снимали чудесные коммерческие фильмы, посмотрите элиту Якова Протазанова», например, это вообще мой любимый фильм 24-го года. Очень много натуры как раз московской этой старой показывают. В книжке тоже писали, как попало, иногда и даже антисоветские. А потом начинает вырабатываться канон. И очень интересно, какую роль оба города играют в создании советского канона. Давайте посмотрим на Ленинград. «Юность Максима». Да, всем нам хорошо известный 1934 год. Нужно понимать, что ну, там, кто, кто в Советский Союз в советское время застал, у нас уже были некие стандартные образы, что в кино, что в книжках. Например, образ рабочего. Вот какой он должен быть, молодой рабочий. А он такой обязательно должен быть немножечко разгильдяй, пути своего найти не может, шатается, болтается туда-сюда, но потом старший товарищ, обязательно коммунист, конечно же, он его на пути истины наставляет, и он проходит куётся, да, как закалялась сталь. Куётся в этом горне, закаляется и становится нормальным, настоящим классовым борцом. Вот это первый канонический фильм. Это «Юность Максима», конечно же. За далекой Нарвской заставой парень идет молодой. Ой, прошу прощения, это не тот фильм. Крутится-вертится шар голубой, конечно же. Очень интересная песня, кстати. Эта песня родилась в среде в среде обслуживающего персонала в начале 20 века она очень длинная и жалостливая, эта песня, это жестокий романс городской. Но когда снимали «Юность Максима», Борис Черков, он по сценарию должен был петь какую-то там «Варшавянку» или что-то в этом духе. И когда начали снимать, оказалось, что он не может ее спеть, она просто не ложится в этот образ. Ну какая «Варшавянка» может быть у такого парня? И он запел «Крутится, вертится, шар голубой» — это припев от вот этого старого романса, написанного задолго до революции, где-то, наверное, в районе 1910 года. Это песня, которую пел его отец, который был настоящим петербургским рабочим. Но он песни все не помнил, а запомнил припев, который, стал, который сам по себе стал очень популярной песней. Вот. И второе каноническое произведение, которое прям очень важным оказалось и тоже родилось в Ленинграде, это фильм «Встречный» 1932 года. Он положил начало жанру соцреализма вообще как такового, производственного соцреализма. Это производственная драма, тоже про него можно очень долго рассказывать. Он стал каноном, и все эти бесчисленные десятки производственных фильмов, которые были сняты в советское время, они были все сняты по лекалу вот этого вот встречного. Снималось у нас на Ленинградском металлическом заводе. И то есть вот Ленинград, он из... В этих фильмах вы не найдете никакого упоминания о проклятом прошлом. Тут вот есть инженер, например, такой старой царской выучки, такой графтио, такой как бы условный. Но он уже уходящая натура, он уже прям все сходит со сцены, это совершенно очевидно. Ему на смену приходят новые молодые советские инженеры, рабочие и так далее. И Ленинград воспринимается, в 30-х годов, он воспринимается как индустриальный центр, крупнейший город, где вот все работают на заводе, ну, либо учатся в институтах, что тоже, конечно, возможно. Как выглядит Москва? Москва выглядит совершенно по-другому. Москва – это, в первую очередь, то место, в которое все стремятся. Это такой Иерусалим просто на земле. И вот есть очень интересное наблюдение о том, что все эти классические фильмы 30-х годов, в которых снята Москва, они всегда сняты летом, всегда сняты в хорошую погоду, когда светит яркое солнце, в отличие от того же фильма «Встречный», который там даже дождь, туман, там есть всё как положено. Люди носят очень много светлой одежды, все в белом постоянно. Я когда эти фильмы смотрел, и меня прям в голове не укладывалось. Что ж они все в белом доходят, как, как в Рио-де-Жанейро каком-то. Ну и, как правило, там, там все заканчивается хэппи Именно в Москве вот эти финальные финальные кадры, где люди побеждают, преодолев некие трудности, они всегда происходят в Москве. То есть фактически это действительно попадание человека в рай, где все мечты сбываются. И очень интересно, что вот эта вот скульптура, всем нам хорошо известная, вы знаете, для чего она предназначалась, предназначалась изначально? Нет. Для шлюзовой камеры Рыбинского водохранилища. Ее на Всемирную выставку повезли просто потому, что так случилось. И потом уже она в Рыбинск не приехала. А в принципе она должна была стоять на плотине, перед плотиной, и она была развернута вниз по течению лицом. То есть она была предназначена для того, чтобы люди, которые плывут в Москву на пароходе, как герои Волги-Волги, чтобы у них перед ними открывалась вот эта вот величественная пара и преддверие рая такого, понимаете? Как раз тогда начали очень активно развивать пассажирское речное Пароходство, судоходство, начали вот эти вот речные вокзалы везде, сталинские, тоже повсеместно строить. То есть это, это был очень важный символ, как бы вот все должны приехать в Москву, преобразиться там и попасть таким образом в этот самый социалистический рай. Роли меняются немножко в каком-то смысле, да? Москва становится таким насосом, который втягивает всех в себя и перерабатывает. Вот. Ну, потом, конечно, начинается война, там понятно, что, ну, я имею в виду Великую Отечественную войну, да, понятно, что там роли тоже у обоих городов, они такие специфические. Москва снова начинает восприниматься как сердце Родины, снова поднимается патриотика, которой до конца 30-х годов не было. Вспоминают и Суворова, который так-то был царский генерал и подавитель крестьянских восстаний, и Дмитрия Пожарского, который вообще был князь и родственник царей. И Минина с Пожарским, и Ивана Сусанина, который был верноподданный, преданный, и начинает создаваться уже новая советская патриотика. Москва находится в центре этой советской патриотики. А с Ленинградом, конечно, получается другая история, очень болезненная, очень кровавая, которая называется «Ленинградская блокада». Блокада для всех ленинградцев и для сегодняшних петербуржцев тоже. Это очень важный, конечно... Важная такая история, очень болезненная. Мы не очень хорошо на самом деле ее знаем. То есть мы, это вот тот случай, когда смысл теряется за слово. Мы все говорим «блокада, блокада, блокада», но, но что это такое было, мы не знаем хорошо. Мы знаем про 125 граммов, знаем про миллион погибших, но это такие слова, которые очень часто употребляются, и из-за этого стираются их смыслы. На самом деле блокада, она ведь очень во многом как раз стерла все то, что было дореволюционного в Петербурге. Там было огромное количество вот этих вот бывших людей. Многие из них были еще не старыми, когда случилась революция и когда большевики победили. И они почти все умерли в блокаду. И очень много сгорело старинной мебели, очень много было продано или уничтожено всяких предметов материальной культуры, как говорят археологи. Картины, книги. Это все, все сжигалось в печках, либо перекупалось, скупалось спекулянтами. Умерли старые владельцы квартир, которые жили многие в своих еще квартирах, хотя и в отдельных комнатушках. Город был таким образом зачищен от исторического наследия. И поэтому после войны, конечно, Ленинграду фактически понадобилось заново себя придумывать в идеологическом плане. У Москвы в этом смысле все было гораздо проще. Москва – это был город-победитель. И вы знаете, что орден победы наш советский, да, там изображен, изображена Спасская башня Московского Кремля, изначально это должен был быть орден за оборону Москвы. То есть Москва и Победа – это становятся такими два, двумя очень сопоставимыми, очень важными символами. А у Ленинграда, конечно, немножко по-другому получилось, потому что Ленинград тоже внес огромный вклад в Победу, но трагедия была ужасная, про нее особо не рассказывали. Очень долго было неизвестно подлинное количество жертв, да, но и сейчас, в общем-то, неизвестно точное количество этих жертв. Ну и самая, конечно, неприятная история – это случилось… Когда закрыли музей блокады Ленинграда, организованный по горячим следам, что называется, сразу же после освобождения города. Его закрыли и, и только через долгие, через многие годы открыли. Есть версия о том, что это было сделано из чувства мести. Я не думаю, что это было так, что прям из мести там, или из желания как-то умолить подвиг Ленинграда. Просто происходили большие политические процессы. В конце 40-х, в начале 50-х годов, когда власть стала еще больше централизовываться, товарищ Сталин был уже старенький, ему хотелось, чтобы никто там нигде особо не, не выступал на периферии, а Ленинград, он всегда был очень сильным городом в партийном плане в идеологическом плане, в интеллектуальном плане. И как раз в это время огромное количество выходцев из Ленинграда занимало ключевые посты в советских структурах. Партийных, административных, комсомольских. Вот. И поэтому последовало несколько таких политических дел. Это вот известная история о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это очень странно, когда на... Выше, на уровне высшего руководства страной, люди занимаются какими-то двумя литературными журналами, периферийными, даже не столичными. Это, это все равно, что из пушки полить по воробьям. Но в этом принимал участие лично товарищ Сталин. Он прям сам редактировал статью Андреева, про общения Жданова для о, газеты «Правда». Сам в этом участвовал в обсуждении. Ну, то есть это значило, что для него это имело большое значение. И, видимо, он понимал вот эти вот Какая-то опасность, которая от него исходила со стороны Ленинграда. Причем там, когда читаешь, даже непонятно, в чем суть претензии, собственно говоря. Да? Ну, ну ладно, упаднические стихи, ну ладно, там люди много пишут о смерти. Что такого-то? Как, каким образом это может угрожать советской власти? Ну, оказывается, что могло. Вот. И следующая история, которая случилась через несколько лет, это как раз так называемое «Ленинградское дело». Ну, про него можно отдельно тоже почитать. Придрались к проведению вот этой самой межобластной оптовой ярмарки. Фактически обвинили Сначала в таких административных и финансовых нарушениях руководства Ленинградского обкома партии, а потом, отталкиваясь от них, начали подбирать всю верхушку и, в конце концов, огромные, конечно, чистки произвели и в самом Ленинграде, и среди ленинградцев, живущих в других городах, и даже среди неленинградцев, живущих в других городах, в том числе и в Москве, которые были так или иначе связаны с, скажем так, вот этой группой. Вот. В университете у нас в Ленинградском тоже очень много народу переарестовывали, пересажали и даже ввели смертную казнь специально для того, чтобы это дело провести, и многие люди были прямо расстреляны. Ну и потом начинает уже, конечно, заново, можно сказать, формироваться некая идентичность у Ленинграда на ровном месте. И, ну, может быть, я дилетантских смотрю, но мне кажется, что довольно заметно и в Москве, и в Ленинграде всегда же в больших городах существует некоторая позиционность или противопоставление официальной идеологии официальной культуре и искусству. Ну, понятно, что в политической сфере там никакой оппозиции быть не могло. Были какие-то подпольные кружки мыслителей, были какие-то студенческие, школьные организации, которых было очень мало, они никакой абсолютно реальной угрозы, конечно, советской власти не представляли, расправлялись с ними со всеми достаточно долго, но это не явление того масштаба, о котором стоит говорить. Но очень интересно, что происходило в сфере культуры и искусства, конечно. И мне кажется, что тут так, каким то странным образом, парадоксальным, Москва больше давила на изобразительные искусство, а Ленинград все-таки больше давил на музыку, потому что вот эта знаменитая выставка, на котором Никита Сергеевич Хрущев раскритиковал абстракционистов, и все последующие нонконформистские выставки и невыставки, которые в Москве происходили, это был такой символ, да, то есть даже люди, которые жили где-нибудь в провинции и которые не интересовались искусством вообще. Может быть, там в журнале «Огонек» только видели э, репродукции. Даже они знали, что где-то там какую-то выставку бульдозерами смели. И точно так же в Ленинграде происходили движения в, ну, в поэтической среде, конечно, 60-х годов. И в в неформальной музыкантской среде, особенно в 80-е годы, был сформирован Ленинградский рок-клуб, появилась тусовка, сформировалась, появился Сайгон, появилось устойчивое представление о том, что вот там в Ленинграде есть какие-то рокеры, которые играют какую-то непонятную, запрещенную, конечно же, музыку. Это привлекало огромный интерес у всего народа. Советский рок зародился в Москве. Но вот, как ни странно, более таким рокерским городом стал Ленинград. Может быть, потому что там рок-клуб был сформирован в Москве, нет, может быть, нет, но так или иначе, в общественном восприятии, конечно, Ленинград был рок-городом номер один. Это кадр из фильма Взломщик главную роль, в которой снимался он в Ленинграде, а главную роль в нем сыграл Константин Евгеньевич Кинчев, москвич, как вы сами понимаете, потому что Ленинград все-таки был рок-городом номер один. Ну и потом в 90-е, лихие, как сейчас принято говорить, когда вроде бы как городом трех революций стало... Быть ни к чему, потому что к революции стало отношение весьма неоднозначное. Для Москвы в этом смысле поиски своей идентичности были гораздо проще, потому что она ее и не теряла. А это столица. За столицей все понятно. В столицу все стремятся для того, чтобы сделать свои дела. Как быть с Ленинградом? Как быть с этим великим городом с областной судьбой? Как не совсем справедливо про него сказал Даниил Гранин. И возникают два фактически диаметрально противоположных тренда. Это, во-первых, бандитский Петербург. Ну, я не думаю, что Петербург был более бандитским городом, чем какой-то другой крупный российский город, или даже некрупный. Ну, просто так удачно совпали обстоятельства. Причем интересно, что я знаю автора, который не придумал, а невольно породил это название. Это шведский журналист Малькольм Дикселиус, который в 93 году приехал в Россию, чтобы написать книжку о русской мафии. Ему все говорили, что ты идиот, и тебя сразу же убьют, как только ты сюда приедешь. Ну, он такой как все шведы немножко тормознуты, поэтому приехал в Россию, и к своему большому удивлению все бандиты, с которыми он общался, с ним очень охотно разговаривали, коммуницировали, рассказывали гораздо больше, чем он у них спрашивал, и вообще оказались вполне, в большинстве своем вполне вменяемыми людьми. И вот он написал книгу «Россия под прицелом», а его помощник и переводчик Андрей Константинов написал впоследствии книгу «Россия». Огромное количество книг, которые посвящены этому самому бандитскому Петербургу. То есть, это немножко такой литературно-художественный, конечно же, образ, потому что убивали, взрывали и переделали имущества, примерно одинаково происходило во всех городах. Я думаю, что даже, наверное, в Москве и может покруче. Вот. А второй, второй образ, который называется Петербург культурная столица. Это вообще довольно странная история, потому что это очень-очень свежий на самом деле слоган такой. То есть, если мы посмотрим, он появился уже в нулевые годы, в начале 20, 21 века. Если мы посмотрим даже 90-е годы, никто там Петербург не называет культурной столицей. И совершенно непонятно, что значит вообще это, это слово. Ну, то есть, я думаю, что музеев и театров у нас на душу населения... Примерно столько же, сколько и в Москве. А может быть, даже и меньше. Ну, или в каком-нибудь хорошем, развитом областном центре. Ну, видимо, таким образом трансформировался тот исторический миф, который настоящие историки обычно называют «хруст французской булки». То есть начинает возвращаться интерес к дореволюционному Петербургу, к имперскому Петербургу, и он воспринимается как идеальный город, опять же, как город, в котором всегда всё хорошо, всё вот такое... Чинная, культурная, балы красавицы, лакеи, юнкера и вальсы шуберта и, и хруст французской булки. Да? Ну, такого города, конечно, никогда не существовало. Это абсолютная такая придумка. Вот. Но, тем не менее, начинает эксплуатироваться этот слоган, и чаще всего причем он применяется к, во время мероприятий, которые к культуре-то вообще не имеют никакого отношения, к разным политическим или экономическим большим саммитам, которые у нас в старые годы Проходили, да, сейчас еще иногда приходит. Ну, и тут, конечно, интересно то, что вот недавно буквально патриарх наш высказался о том, что ему не понравилось слово сочетание культурная столица. Мне оно тоже не нравится, но я просто не вижу в нем смысла никакого в этой культурной столице. Я бы не стал его критиковать. А патриарх высказался довольно развернут, только непонятно, опять же, что он имел в виду этим своим большим и развернутым высказыванием. То есть, может быть, он хотел сказать, что Петербург еще и духовная столица, потому что это было во время праздника переносе, перенесения мощей Александра Невского. А все-таки петербургская культура, она всегда имеет некий такой неофициальный, и отчасти, может быть, даже оппозиционный оттенок, Маргинальный такой немножечко, знаете, Панковский и Медьковский. Не знаю, короче говоря. Ну, в общем, подводя итог своего зажигательное выступление, потому что я чувствую, что вы уже немножечко подустали. Я еще раз хочу сказать, что, наверное, разница между Петербургом и Москвой не так существенно, как нам представляется. На самом деле это очень похожие города. Это большие современные города, в которых много культуры, в которых много всего интересного, включая интересных людей. Да, они разные визуально, они там разные, наверное, с точки зрения насыщения городского бюджета с точки зрения темпа жизни, потому что, конечно же, Москва гораздо динамичнее Петербурга, но между ними гораздо больше общего, чем разницы. И вот когда москвичи приезжают в Петербург, например, да, они, у, у них же существует тоже некий стереотип о том, как нужно в Петербурге себя вести. Нужно сходить в несколько театров, нужно обязательно выпить. Когда петербуржцы приезжают в Москву, они тоже обязательно посещают несколько музеев чаще всего, ну и в театр тоже ходят, но, но насчет выпить как-то даже вот нету такого тренда, нет, такого, нет таких специальных мест, куда приезжают, чтобы выпить только. Вот. Но я думаю, что на самом деле логика всего нашего развития, логика урбанизации нашей страны, она приведет к тому, что Мы и сейчас очень близко друг к другу находимся. Несколько часов всего на Сапсане. А мы станем еще ближе, потому что дороги станут лучше, средства транспортной стороны тоже лучше. Народ из деревень окончательно весь повыезжает в города, а из маленьких городов попереезжает в столицу. И я думаю, что через несколько десятилетий на нашей памяти еще мы увидим огромную агломерацию, которая объединит между собой Москву и Петербург. Ну, футуристы об этом говорят. О том, что это будет огромный 60-70-миллионный такой населенный куст, если все будет хорошо и все пойдет как надо. Вот. И тогда уже мы, наверное, не будем рассуждать о том, чем Москва отличается от Петербурга, потому что это будет одно и то же. Владимир Адоевский в 1834 году написал сочинение, которое называлось «4338 год. Петербургские письма». А это дневники такие путешественника, который летит на воздушном шаре, и он пишет, что за город, любезный товарищ, что за великолепие, что за огромность. Пролетая через него, я верил баснословному преданию, что здесь некогда были два города, из которых один назывался Москвою, а другой, собственно, Петербургом. А город этот называется Мосбург. И они были отделены друг от друга, едва ли не степью. Действительно, в той части города, которая называется Московской и где находятся величественные останки древнего Кремля, есть в характере и архитектуры что-то особенное. Ну и все, потом он летит дальше в сторону экватора. А, потому что этот путешественник был китаец. Возможно, Адоевский что-то знал о нашем будущем, чего не знаем мы. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо за лекцию. Очень интересно было. Я никогда не задумывался над тем, как произошел действительно переезд правительства. И что ну, как, как, Можете, может быть, еще пару минут этому посвятить? То есть это все-таки... Советского правительства. Да, выявили, это же не да. несколько поездов просто переехали, и все, да? И их нужно где-то раскатировать, поселить, перенаправить почтовые потоки, ну, довести до страны, которая вообще не знает о том, что это произошло. Я уверен, что полстраны еще живут в неведении, да? Не Ну, то есть, как все-таки страна не потеряла управление? Спасибо. Хороший вопрос. Ну, вообще, конечно, с такой страной, как Россия, до да, окраины доходит все очень долго. И я встречал воспоминания, по-моему, Георгия Ушакова. Это такой наш полярный исследователь, он в 26-м, по-моему, году приехал э, вот где-то в районе Чукотки, он путешествовал, там люди от него узнали, что свергли царя в Петрограде, прошло почти 10 лет с того момента, вот. то есть они жили как, как и жили нормально, их ничего там не волновало, что происходит в европейской части. Да, значит, собственно переезд из себя представлял три литерных поезда, ну то есть понятно, что там не очень много могло народу переехать. Проблема большая заключалась в том, что все центральные органы управления находились в Петрограде, в том числе и железнодорожная, например, и Викжель, и Министерство путей сообщения. И в Москве не было ни помещений, ни служащих, которые могли бы работать. Поэтому это все пришлось перетягивать постепенно и создавать на коленке, что называется. Причем очень интересно, что если посмотреть вот этот вот оригинальный документ, постановление правительства, там везде написано, что этот переезд временный. Это воспринималось как на, ну вот на период особой опасности. И предполагалось, что когда все устаканится, то правительство вернется обратно в Петроград. И даже Зиновьев в тот же самый 24-м году предлагал вернуть хотя бы часть комиссариатов, часть министерства обратно в Петроград, но уже ему не дали тогда. Здесь немножко помогло то, что в Москве было огромное количество зданий, принадлежавших религиозным организациям, и очень много советских учреждений въехало в здания монастырей, в Килийные корпуса, там, во всякие богодельни и так далее. Но вообще было даже принято тоже специальное постановление. Оно, по-моему, не было реализовано, но оно существовало о разуплотнении Москвы так называемым. И предполагалось, что все люди, которые не, не имеют непосредственного отношения к государственному аппарату либо не обслуживают его, как они должны просто уехать из Москвы. Ну, то есть, чтобы не болтались тут под ногами. Вот. Ну, были, естественно, национализированы все большие гостиницы, все начальство жило в больших центральных гостиницах, вроде Националя и Метрополя. Ну, это и в Петрограде точно так же было. Вот. И начали все дело создавать на коленке. Но этот процесс, он, конечно, был затяжной, потому что это лет 10, наверное, на самом деле происходила вся... вся Конфигурация, вся вот эта компоновка нового, нового правительства. Ну, оно пришло, да. Ну, в 18 году территория была не такая большая, которой нужно было управлять. И потом по, по мере продвижения фронтов, по мере расширения, собственно, советской территории увеличился бюрократический аппарат, а он уже увеличился в Москве, конечно. Во многом как раз за счет людей, которые приехали с фронта, потому что это же были... Самые лучшие резервы кадровые и тоже один из таких классических советских э, героев – это фронтовик, который вернулся и стал советским чиновником, там, партийным либо административным. То есть у него образование не очень, но у него классовое чутье правильное, и он такой, э, знаете, как, как такой... Святой Отец в эпохе первых, первых веков христианства, он знает, как правильно делать. Он не понимает, но он знает, потому что у него глубинное чувство существует. Вот. Так что сформировали потихоньку. Много, кстати, взяли ведь и царских бывших служащих на советскую службу. То есть там огромный был кадровый голод, и специально было принято решение, о допустимости так называемых попутчиков, да, то есть это и инженеры, и чиновники, даже старые царские еще выучка, даже полицейских чинов некоторых брали на работу. Ну, в уголовный розыск, например, невозможно его было создать прямо с нуля. И в Московском уголовном розыске довольно много работало, царских еще этих соскорей. Вот, а потом потихонечку, постепенно начало все это дело формироваться. Ну, там уже складывалась совершенно другая система государственного управления, когда кадры поставляла партия и околопартийные структуры всевозможные. То есть это были люди в первую очередь, в первую очередь идеологически выдержанные. Хотя, скажем, финансовое образование, оно уже очень долго оставалось в Ленинграде. Вот нынешний этот финек наш, он уже был... По-моему, финансовая академия даже он назывался. Уже давно, еще в 30-е годы, столица уже была в Москве, а финансистов все равно учили в Ленинграде. И саму систему советского бюджетирования придумали именно в Ленинграде как раз-таки. То есть вот так вот потихонечку. Ну да, не, не упустили. Не упустили. Там он, они же, видите, они же перешли на режим ручного управления который не очень-то хорош для государства, но в условиях гражданской войны, в условиях экстремальных работ. И вот эта вот идея комиссаров сама себе. Ведь комиссар – это человек, наделенный особыми полномочиями. Это слово, которое придумали в Великой, во время Великой Французской революции. Комиссар – это не министр, это порученец такой. Вот он приезжает куда-то или становится на какой-то фронт, на какой-то участок работы и начинает там делать, как он сам считают нужным. Это, может быть, было лучше, чем старая царская система, когда, когда очень мало кто решался взять ответственность на себя. Бюрократия в империи была сильно развита, и там ответственность все время размазывалась. А комиссар, он как бы вот все время, личность все время на виду. Ну, его могут расстрелять, конечно, что-то уже случалось. Мандат, да, да. То есть мандат – это, это, это особый полномочий, практически царский. Ты можешь делать все, что угодно. Но все-таки слово «ручное управление». Мы сейчас в общем, цифровизацией занимаемся. Э -э тогда все управление было вручное. Или что это? Ну, вручное, да, в значительной сеть. Никто же не знал, Как, как нужно делать, понимаете? Это, был, это было методом тыка, методом нащупывания, потому что из, и большевики, они ведь большие такие, у них очень гибкая идеология на самом деле. То есть, если изначально до революции предполагалось, что вся новая, все новое государство будет построено на низовом самоуправлении, ну, вот эти фабричные заводские комитеты знаменитые, да, то есть считалось, что начинается с того, что сельская община берет землю себе и власть свою в руки на этой земле, эсеровский лозунг «Земля крестьянам». А заводом управляют рабочие, которые на этом заводе работают. Это вот марксистская идея. Но потом в итоге все равно все пришло к центральному планированию и к осуществлению регулирования всем процессом промышленного строительства, экономики, финансирования из центра. Гиперцентрализация. Это в корне противоречит. Просто на 180 градусов противоречит тому, что сами же большевики декларировали до революции. Но они такие вот... Приспособились? <свят> Это, наверное, неплохо. <свят> Спасибо вам. Очень хороший, очень интересный вопрос такой, про который можно еще подумать и почитать. Очень, очень многое, знаете, извините, что я вас задерживаю, просто мне хочется ответить. Очень многое в создании советской экономической и управленческой системе дал план Гойл-Ро. Это же план, который родился в 18 году, его начали продумывать еще при проклятом царизме. Временное правительство к нему стало подбираться, уже хотели его реализовать, и вот только при советской власти его реализовали. И для того, чтобы этот план «Голый Рой» запустить, пришлось создать организацию, которая называлась «Госплан». Потом, вполне впоследствии, и, соответственно, перейти к государственному планированию экономики и к разработке пятилетних планов. А началось все с идеи электрификации промышленности, которая сама по себе была, конечно, очень прогрессивной и абсолютно правильной, но поскольку реализовывать ее пришлось в условиях отсутствия всего вообще, то пришлось перестраивать и всю систему управления экономикой. Там. Ну, давайте. Если коллеги не возражают, я постараюсь ответить. Я услышал от вас слово «проклятый царизм». Это была ирония. Неважно. Так вот, вопрос такой. Действительно ли плохо жилось? То есть вот Россия процветала, можно сказать. То есть насколько с вашей точки зрения, наверное, тут у каждого есть своя точка зрения, да? то есть насколько все-таки стало лучше, да? Или когда хотя бы дошло до дореволюционного состояния, благо... благосостояния, я не знаю, как это сказать. Ну, то есть, вот вы упомянули, что были посессионные э, рабочие, да. которые жили, в общем-то, рука об руку, возможно, со своими хозяевами, но ну, то есть профессия инженера была достаточно таки весьма высокой, э весьма почему? высокой. Да, ну, среди моих родственников есть люди, которые перешли из крестьянства в работе. Мне кажется, я понял ваш вопрос. У меня папа был деревенским подпаском, а стал руководителем довольно крупного промышленного предприятия. Он такой чисто советский человек, вот прям в соль всей этой советской системы. Вот. И я, я думаю, что очень сложно оценивать, там лучше стало или хуже, но что с моей точки зрения абсолютно точно присутствует, это то, что дореволюционная картина была более пестрой. Вот советская система, она была более монолитной такой, однообразной. Там все примерно жили одинаково. Но понятно, что академик или генерал, особенно если он жил в Москве, он жил гораздо лучше, чем какой-нибудь там колхозный подсобник. Но эта разница была не такая уж существенная, несравнима с тем, что мы сегодня имеем, или с тем, что и мы имели до революции. Потому что там, жили, там были люди, которые жили в каменном веке, просто в Восточной Сибири племена. И были люди, которые жили абсолютно европейским образом жизни, там, не европейским, а общемировым, потому что тогда Америка уже тоже довольно сильно развивалась, которые потребляли абсолютно все блага цивилизации, существующие на тот момент. Мне кажется, что проблема Российской империи заключалась в очень неравномерном ее развитии. То есть Петербург – это была из, одна из мировых столиц. Это был город, который ничем не уступал Нью-Йорку, Парижу, Лондону в центре в своем. Рабочие окраины жили по-другому. Но тоже неплохо, потому что квалифицированный рабочий в 13 году мог получать там рублей 50-80, а это были большие деньги по тем временам. И когда ты смотришь на фотографии фрезеровщика или токаря, или электромонтера, то видишь, что человек в тройке, в котелке С цепочкой на пузе, значит, у него есть часы с граммофоном, с велосипедом. Многие уже были грамотные, ходили в синематограф и так далее. Вот. Но было огромное количество людей, которые зарабатывали гораздо меньше, особенно в провинции, конечно. Сильный был разрыв в уровне доходов между столицами и провинцией, и вообще западными частями империи, и центральными, и особенно восточными ее частями. Вот. И, конечно, деревня, да, то есть деревня во многом жила еще прям как вот при приевании при к Сахой, конечно, уже не пахали, хотя кое-где и пахали, но в деревне новые веяния проникали очень медленно, хотя и тоже проникали. Особенно вот в южных в черноземных губерниях там были уже такие предприятия немножко похожие на советские совхозы, даже и трактора стали появляться, механизация стала появляться, но это было... Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть вот только появлялась. Россия на тринадцатый год, она входила где-то в пятерку-шестерку крупнейших экономик мира. Но это была все-таки очень специфическая экономика. В основном экспортоориентированная и в основном аграрная. Все равно сырье, зерно и сырье. Да? Вот две, две штуки, на которых мы и тогда сидели, и сейчас примерно сидим на том же, на том же самом месте, к сожалению. К моему глубокому... Вот, поэтому очень трудно сказать. У Аверченко есть замечательный рассказ, я не помню, как он точно называется, но его легко найти, про рабочего, который перед революцией там получал, условно говоря, 30 рублей а в 20-е годы получал там 300 миллионов рублей. И Аверченко там пишет, перечисляет, что он мог купить на те царские 3 рубля и что на советские 300 миллионов, ну, гораздо меньше, соответственно, получается. И я читал э, статистические исследования на дореволюционные нормы калорийности питания советские рабочие вышли только после войны, причем там в какие-то в 60-е, чуть ли не в 70-е годы. Понятно, что это тоже немножко несопоставимые вещи, потому что царский рабочий, он ел очень много хлеба, например. Но все равно это, я считаю, что это такой показатель серьезный, конечно, да, то есть мы всегда, нам не хватало мяса по сравнению с развитыми европейскими государствами, особенно Америке, и особенно Америкой. Вот... Ну, тут на это еще наложился товарный дефицит, всем нам прекрасно памятный тоже по советским временам. Я уж не стал тут про колбасные электрички рассказывать, потому <свят> что это тоже отдельная история. То есть, мне кажется, что вот дореволюционная страна она была более пестрая, и потом она двинулась в сторону упрощения. Она упрощалась, упрощалась, упрощалась, потом снова начала усложняться к 70-м, 80-м годам. Снова более пестрая стала эта картина становиться, а потом перестала существовать. А сейчас она снова пестрая, но сейчас даже, видите, вот трудно, трудно сказать. Я читал недавно тоже современные вот, ну, новости, точнее говоря, о том, что Богатых людей, уль, ультрабогатых людей, например, в России стало больше за последние годы. Казалось бы, мы тут все не, не слишком-то жируем, вроде как кризис или полукризис на дворе, а людей, у которых состояние исчисляется сотнями миллионов долларов, их стало больше. Ну, их не, не очень много, да, но в соотношении с тем, что было, их стало больше. Продажи дорогих машин вот выросли за последний год тоже. Да это понятно, что люди вкладывают деньги Пока, они еще, пока еще есть во что вложить. Но все равно это же показатель. Можно? Конечно. Я предлагаю немного заглянуть в будущее. У вас прозвучал вопрос. Вернее, вы сказали такую фразу, что люди раньше жили в Восточной Сибири, как в каменном веке. Да. да? Но... Я слышала такое предложение, даже на высшем уровне перенести столицу, возможно, в Сибири и в город Миллионник, Красноярск. Вот. Как вы оцениваете возможности, шансы перенести столицу? Как в прошлом выразились каменный век? Спасибо, это очень хороший вопрос. Потому что первый раз искусственно перенести столицу. Ну, то есть вот не, не, не перенести столицу в связи со своим собственным переездом, а перенести столицу для того, чтобы оторваться от глубоко коррумпированной среды, от этого вот всего московского местничества, от, от невозможности управлять государством, потому что тебя окружает боярская прослойка. Первый раз эту идею выдвинул Царь Дмитрий Иванович, больше известный как, ну, как лжец Дмитрий, в 1606 году это его идея изначально. Ну и потом вы знаете, что во многих государствах удалось провернуть такую операцию, там с Анкарой и Астаной и всем прочим. Я думаю, что это нереально. Ну то есть, может быть, эта идея была бы и неплохой, но мне кажется, она нереальная, потому что наша страна очень во многом... Вот, вот система наша, в которой мы живем, она очень во многом построена на неформальных институтах. Нельзя, наверное, говорить неформальных институтах. Институты всегда, наверное, должны быть формальными. Нет, можно сказать на неформальных институтах. То есть на самом деле это, знаете, как адат и шариат. Да? То есть есть закон, а есть обычаи. И обычаи, они тоже работают как закон. И вот мне кажется, что Москва, она настолько уже сложилась, устоялась именно как столица, как, как, не как набор учреждений или там флагов, которые где-то здесь развиваются, а как, как система отношений, вот, как, как система рычагов. Ты, если тебе нужно что-то решить, то ты вот должен приехать туда-то и поговорить с таким-то таким человеком. Вот что я имею в виду. Так, так раньше в Петербург, кстати, ездили в 19 веке. У Салтыкова Щедряна есть чудесное совершенно описание. Дневник провинциала в Петербурге. Когда они решили построить железную дорогу у себя и отправили делегацию в Петербург, им сказали, вы должны зайти в ресторан «Малый Ярославец», сесть вот за этот столик, вам подойдет Фамич, вы с ним там поговорите, и все будет нормально. Они там две недели пили, а потом, когда очнулись, оказалось, что дело у них выгорело. Так, ну, по сути дела же, примерно так все оно и работает. И я думаю, что это просто невозможно сделать. Я, я даже не знаю, может быть, это неплохая идея, но мне кажется, что это нереально абсолютно. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.